Между третьим и четвертым поселками. Что надо белому командиру взвода, который переформируется в новую русскую роту? А чего он такой мрачный, такой с виду больной? А сегодня просто злой. Об этом знает в целом мире только Сууров. Он старается рядом шагать. И с самого начала войны они почти все время оказывались рядом. В одной баланде варились. Друг о друге знает все. Раньше близость к взводному, с которым считался даже ненавидевший его командир роты украинский гауптшарфюрер Мельниченко, и которого немец Цемерман открыто уважал, особая близость к этому человеку раньше суровой и грела, и придавала уверенности. Сейчас пугает. Что-то произошло, происходит с Белым. Надо бы поговорить, как прежде выяснить, уточнить планы». Но неприязненные, ставшие какими-то рыжими, глаза Николая отталкивают все дальше. Не подпускают. Они почти рядом идут, но вражда шагает между ними. Белый, косясь, видит своего очкарика, своего Ксендза, своего политрука. И злоба, как похмелье, как тошнота ворочается в нем. Ишь, какой чистенький, румяный. Очки добыл себе немецкие, золотые, от них еще больше блестит. Такой аккуратненький. А почему бы и нет? За спиной на горбу у белого можно сколько угодно охарашиваться. Белый человек конченый, терять ему нечего. Но еще годится, чтобы напоследок им обтереться. Но ну, нет. Еще посмотрим, мелок. Чует кошка, чье сало съела. Чуть глянешь в его сторону, в золоченые глаза, хоть и обиженно, но по-прежнему бодренько подтверждает что все идет как прежде. Он здесь, твоя чистая совесть с тобой. Все идет как надо. Шло, шло и пришло. Так оно, товарищ Ксенц. Самое время кончать эту музыку. Короткая кишка оказалась у тебя. Да и моя тоже. Что уж тут прятаться. Одним дерьмом измазались, и ничего притворяться, мой Ксенцзок. Да чужий, правда, похож. После тридцать девятого прислали одного в лес промхоз. На плечах замызганной бушла это, она такое золото, и на каждом шагу, может, пан Бенделасков, и вся молитву своей шептал. И этот весь в немецком до да почтаников в дерьме по уши, а все не забудет, кем был когда-то. Вот он шагает спутника Путника все ваш святость, обоим нам кранты, ни одному мне, но и тебе. Суров встревоженно поглядывал на своего шарфюрера и бывшего друга. — Да нет, не шар, а уже объявлено, что гауптшар. Командир новой русской роты, которая будет формироваться. В этом все дело. Здесь собака зарыта. Видно, надумал новый гауптшар-фюрер окончательно на сторону немцев переметнуться. А все сваливает на случай с партизаном-разведчиком. И на Сурова. Как же он? Виноват, что не вышло. Не получилось. Как распланировали. Что и на этот раз в лес уйти не удалось. Не вышло, верно. — Ну что поделаешь, если сорвалось? Очень жалко парня, разведчика партизанского. Но недолго же ты жалел, утешился, гауптшарфюрером. За эту операцию и получил, за поимку партизана. Не Сурова наградили Белого. И, может, так на меня не смотреть. Просто решил делать немецкую карьеру. И ясно, что Суров ему теперь ни к чему. Выдать вряд ли решится, боится, что из Сурова выбьют больше, чем хотелось бы. Сделает проще, залепит автоматную очередь в спину во время боя и похоронит иностранца Сурова Константина Викторовича с немецким салютом. И останется он для всех и навеки предателем немецким прихвостнем. Один белый будет знать, что не был Суров предателем, не был карателем. Вот еще ирония, самая злая. Суров и Белый познакомились еще в армии, но сблизил их плен. Оба бывшие командиры, но старшина Суров в мае 41-го окончил еще и политические курсы в Смоленске. Тогда все учились на краткосрочных. Не хватало в армии командного и политического состава. Старики оказались замешанными во всяких шпионских делах, перешерстили их как следует. Под Рогачевым полк попал в окружение. Всех, у кого были звездочки на рукаве, и евреев немцы перед строем поубивали в первые же дни плена. Суров звездочку не сохранил, оставил в лесу вместе с гимнастеркой. Но убеждение, конечно, сохранил. И жизнь, которая еще могла пригодиться, его не выдали. Хотя многие в лицо знали младшего политрука Роты. Значит, одобрили его поведение. — Стать под расстрел по дурному — это не самое мудрое, верное решение. Хотя некоторые так и сделали. Ладно, старики, так одногодки его, с одним-двумя, как у Сурова кубарями, себя хотели показать, а показали безграмотность свою, политическую, военную. Не случайно Белый к нему потянулся в Бобруйском лагере, почуял твердость убеждений. Это при хороших калориях, таким как Белый, все ни почем. Весельчаки, душан распашку, спортсмены. Но именно таких голод первым и догоняет, ломает. Маленькие щупленькие еще держатся, а недавние медведи уже смотрят тупо удивленно, тоскливо, тихо безумеют. Бобруйский лагерь — крепость. Кто прошел через это и выжил, не сошел с ума, того ничем уже не удивишь, не испугаешь. Но с чем никогда не свыкнуться, так это с неблагодарностью и глупостью людской. Что ж, видимо, пройти надо через предательство друга, которого поддержал в трудную минуту. Сохранил ему надежду. Такое уж время. То же самое, те же события, по-другому видел и помнил Белый. Когда Николай Белый, спасаясь от голодной безвыходности и тупого ужаса, согласился стать добровольцем, караулить оставшихся в лагере доходяк, сопровождать телеги, машины с трупами к траншеям, Он сурово не терял из виду, как мог подкармливал своего однополчанина. Вот тогда там и началось это, хотя сформулировано было значительно позже. Недоформулировок и планов было Сурову, его шатало от голодных поносов, а сам Белый додуматься до этого не смог бы. Но ситуация уже существовала, определилась. Белый стал врагом для своих, а Суров сберег себя, и имел право, мог объяснить, кому следует, кто он, Белый, на самом деле, что у него было в голове и в сердце, когда брал немецкую винтовку. Тем более, что он рисковал, подкармливал, спасал, как только мог, своего собрата-командира, оставлял в определенном месте за уборной или ронял на ходу в песок хлеб, колбасу, по-разному приспосабливались. Но после пожара в крепости и расстрела Бобруйского лагеря Команду Белого перебросили в Могилёв. И вот там они снова встретились. Вдруг появился в могилёвских казармах Суров. В той же, что и Белой добровольческой форме. Невесело усмехнулись друг другу. Говорить было не о чем. А пленные всё поступали с востока, будто чудовищные насосы накачивали всю новую и новую массу в огромные лагеря, заполняя старые казармы, бараки, огороженные колючкой Заснеженные овраги или просто участки, изрытого жуткими норами поля. Что значили они, двое? Их судьба, имена, мундиры, чувства. Усмехнулись и разошлись. Сначала числились в охранной полицейской роте. Даже мундиры на них были не немецкие, а какие-то с красными петлицами. Сказали, что литовские. Стерегли склады над Днепром. Но весной объявился в Могилеве особый батальон Дерлевангера, а точнее рота с небольшим, которую Дерлевангер привез откуда-то из Польши. Для начала он включил в батальон фольксдойче Барчке с его беглой Кличевской командой местными полицаями. Потом взялся за добровольцев, не разбирая, кто украинец, а кто русский или татарин. Другие все еще учитывали это, а Дерлевангеру вроде бы все равно. Говорилось о борьбе с партизанами, и Белый даже обрадовался, так это совпадало с его расчетами, мечтами. Войти с партизанами в контакт, перестрелять своих немцев и увести отделение в лес. Уже рад был, что его сделали командиром отделения. сурово он еще раньше к себе перетащил, и они не раз обсуждали план, как распропагандируют добровольцев и уведут к партизанам. Вот так с одним планом на две головы оказались у Дерлевангера и с одной книжечкой на двоих. Потому что гимнастерку Суров бросил, но командирскую книжечку сберег. Она и теперь зашита в немецкое сукно. Так хорошо все спланировали, так умненько, и стали ждать случая. Суров особенно умничал. Присмотреться, нацелиться наверняка... Не подумали олухи, что у Дерлевангера на их хитрость своя имеется. Свой план на их план не хуже. Теперь-то Белый знает. Узнал. Суров, как бы угадывая недобрые мысли и воспоминания своего командира, тоже вспоминал. И вот это тоже, что сказанул ему Белый, когда привезли в Печерские казармы раненого разведчика. Который уже раз... Распланировали уход в лес, а вместо этого поймали партизана. — Ну что, Ксенц, где у тебя зашит? Не потерял? — Вот теперь уж точно можешь выбросить. — Ишь, словечко выискал. Ксенц. — Козел отпущения. Вот кто тебе нужен. — Суров всему виной. Я, что ли, послал тебя в добровольцы? А вначале не так было. Было понимание взаимное. Хотя Белый назывался шарфюрером, но вел не он. Прислушивался к мнению Сурова, а не делал бы этого, давно погорел бы. Сколько таких храбрых накрылось. И за такие дела подвешивают у немцев этмигом. Специальную виселицу за собой везде таскает батальон, назвали ее вдовой. Но скучать ей не приходится. Почти каждую неделю кого-то в батальоне хватает а потом выводят из подвала запухшего синего. Уже не отличишь, Петров это или Иванов. Будто одного все женят на этой страшной вдове. Тут поостережешься, если не дурак, и если не хочешь дело завалить. Сберег гада. А ему поди уже расхотелось идти в партизаны. Зачем? Если он уже гаупт-шарфюрер, роту ему дают. А то Ксуров мешает. Обдумывает, как этого Сурова убрать потому и расстраивает себя а разведчик только предлог нет вы полюбуйтесь на моего ксенза рожа обиженная святая она сейчас себя чистеньким считает думает что и партизаны такими же добренькими глазами на него посмотрят а я от старался действительно не давал капли на него упасть чтобы хоть его не забрызгало понравилось на чужом горбу так он и слезать не хочет Когда пришло время действовать, да где там пришло. Прошло. Давно уже прошло. После той самой Каспли. Как странно, что первая деревня так называлась. Почти капля. От одной той капли не отмыться во веки веков. Не то что... Никакие суровы не помогут, не отскребут, не выжмут, не высушат. Там все и началось. Первая деревня над первой ямой. А дальше только жалкое трепыхание да самообман. Дирли Вангер свое дело знает. Не ты у него первый. Ехали как на обычную операцию — погонять сталинских бандитов. И опять как школьницы пошептались с Суровым, не тут ли удастся, повезет. Если не отделением, так хоть бы вдвоем перебегут к партизанам. Про деревню Касплю и Дирли Вангер, пожалуй, не знал, не слышал. До того самого момента, как машины выехали к ней. Потом Мельниченко рассказал пьяный, что стрелял по батальону он с тремя такими же партизанами. Это у Дерлевангера называется «пощекотать ноздрю быку». и раз потом такие штучки проделывались. Если партизан настоящих, кто бы мог подзадурить, не оказывалось. Высылалась вперед или в сторону небольшая группа, и оттуда звучали бандитские выстрелы. А в тот день даже командиры не знали про этот приемчик рестроовались, развернулись чин чином как на фронте и под прикрытием минометов, орудий повели наступление на партизанскую деревню. Она сразу же вспыхнула от снарядов и трассирующих пуль. Что дальше было, что делали в той Каспле, про то и в снах боялся вспомнить. Тотчас просыпался от ужаса и тоски, сколько бы шнапса не налил в себя вечером. Суров тоже участвовал. Ах, как же это назовут! Эти не так, как Белый. И, видимо, там он выудил из себя ловкую мысль, которой так здорово опутал Белого и три месяца, держал, в водил, как на веревочке. Суров не стрелял, не убил никого, сидел в оцеплении. Пусть и дальше так будет, кто-то чистый должен остаться любой ценой, тем более, что у Сурова зашито это самое. Но он и друга сумеет, сможет обелить перед партизанами. Объяснит, какие у него настроения, как, что и почему, а для этого хотя бы ему надо остаться незамаранным, чтобы и капля на него не упала. Нашелся святой из борделя. Нет, надо же такого тумана такой пены напустить. Рассчитывали носовым платочком такую кровь стереть. Но действовала уверенность сурова. Да и страшно было окончательно согласиться, что выхода нет и быть не может. Суров утаскивал белого куда-нибудь в поле или в темные углы и, как девица, морочил голову. Даже пощупать давал, что у него там зашито. Так бы отходил по мордам с самого себя. Этот и в самом деле поверил, что судьба у них разная. Один в крови по локте, другой у него на плечах, на спине отсидится, ножки поджавшие. То больным его делал, то на кухню, то в совал. Только бы не пролил невинную кровь. Только бы сберечь чистеньким до решающего дня. А когда день такой пришел, ему слезать не захотелось. А зачем? Он и до конца войны и просидеть готов поджавший лапки. Еще неизвестно, как в лесу встретят, как посмотрят на его книжечку. И поверят ли, что из борделя и чистый. А может, как раз за книжечку больше всего и не простят, а позорил, замарал. Не смотри, не смотри, знаю все твои мыслишки наперед. Подожди, я тебя утру. Ну ладно, мы туда нам и дорога. Так еще и парня загубили, такого парня. Он нам проституткам поверил, спасти хотел, а моего немцем отдали, как барана связанного. А теперь будем опять все сначала, пошепчемся, как мы умненько уйдем и как нас примут, а мы им все объясним. А ведь и правда шанс был, появился. Сиротка кашу заварил. Блотняга прибежал к Белому, на него первого натолкнулся и выпалил, захлебываясь от гордости и азарта, что какая-то Катька с хутора навела его на партизан. Девка, которой он бегал несколько раз, и которая «Так липнет, спаси нет!» — пожалела гада. поверил его дед домовским соплям. Так вот она проговорилась, что ее родной дядька может увести в лес к партизанам. И ребят, если есть хорошие. Подмазываясь, сиротка, конечно, заливал ей про свои переживания, мучения от службы у врага. Дурак не понимал, что его повесят вместе с его Катькой и тем партизаном. Бегал-то он на партизанский хутор тайком от немцев начальства. Неизвестно, с какими намерениями. Вдова приласкает как следует, от тебя не Катька. Так и объяснил ему. И сиротка тут же струсил по-настоящему. Можно было все забрать в свои руки. А ему приказал, чтобы помалкивал, как рыба, сразу действовать. Увел Сурова в Могилевские переулки и объяснил, какой счастливый и, может быть, последний случай представился. Давай до всех, кто у тебя надежный, кого распропагандировал, держишь на примете. Когда ты ведь называл троих, потом пятерых. Хватит, если ребята надежные. С их помощью весь взвод скрутим, если решительно взяться. В таком деле важно, чтобы думали, что вас больше. Чужое поле — лес. Немцы далеко. Каждый будет думать, что только он в стороне, а все уже решились, давно сговорились. Ну, а майстеры — не помеха. С них и начать оставить своих надежных, так, чтобы в раз всех уложить. Суров выслушал, а потом, покраснев, как девица, признался, что это, как бы сказать, не совсем точно про надежную пятерку. Он, видите ли, сомневается. Разговаривал с одним, со вторым, но все больше мигами и фигами. Окончательно главное слово произнесено не было, потому как рискованно, а ему это не нужно, зачем ему? Одним не ни каплет. Тут же стал поносить, ругать предателями, кровавыми собаками, всех, на кого Белый хотел бы опереться. Белый сам знал, кровавые есть, собаки есть, а кто же мы еще? хоть кого хоть двоих троих дай мне чтобы зацепиться а там уж я их с волочей заставлю сами не заметят не поймут как и когда у меня все что надо сделают но пришлось спускаться на землю что тут осуровской тройке пятерки толковать если самого агитатора нужно агитировать сколько у него убедительнейших доводов против и сколько уверенности что настоящий случай еще лучше будет Он уже в пути и уже на подходе. Болтун проклятый все осторожничал, берег себя, как знамя. Только и умел, что гулять с белым под ручку по переулкам, сказочки приятные сочинять. Иногда давал пощупать, что у него там зашито. Чтобы только белый не пал духом, чтобы с крючка не сорвался. Удобно сухонько ему сидеть, что еще надо. Не хлюпает под ногами, сверху не каплет. Нет, не удалось ему улизнуть на этот раз. Понял Суров, что не отступится шарфюрер, что ему уже не в моготу. Пятерых все-таки подобрали, кого Суров не сразу, но назвал, чтобы с ними, с каждым в отдельности еще потолковать, не открывая ничего определенного. Надежнее было, конечно, уйти вдвоем, без всякой попытки увести или разгромить взвод. Суров к этому и клонил, если уж невозможно больше ждать. Знал, знал, гад, что белый на это не решится. Перейти к партизанам с чем? С руками в крови по локте. И ждать, что тебя защитит. Оправдает попик в золотых очках, которого самого на оси не надо вздернуть. А взвод, оружие, постреленные майстеры, это уже дело. Это что-то значило бы на партизанских весах. Суров маялся, мялся. Показывал, как только мог, что не верит в успех, что авантюра это, и он за последствия не отвечает, белому было все равно, он шел в банк и вообще на месте будет виднее. Все, ребята, хватит в чужой кровушке купаться, своей пора платить. Но оказалось, что о хуторе, о шашнях сиротки уже знает немец Циммерман. И счастье еще, что узнал он раньше, чем Мельниченко или Дерлевангер. Позвал Белого, своего русского заместителя дублера. — Ну так что, будем брать медведя? Отступать было некуда. Оставалась еще надежда, что помогут наполеоновские замашки маленького очкарика Циммермана. И он действительно все на себя взял. Пообещал немецкому начальству, что обойдется одним взводом Все так, как незаметно внушил ему Белый. Интеллигентный гаупт-шарфюрер Циммерман, бывший учитель, достаточно доверяет своему русскому дублеру и уважает. Может быть, за рост, которого самому так не Особенно, когда пьян уважает. Тут он даже болтлив. А его русский язык и семейная память, предки его из Прибалтики. Хороший вы парень белый. Та же жалко, что вы не немец. А в последний вечер перед самым делом откровенничал особенно. — Ну, а дети, почему детей? — спросил Белый прямо в открытую. Перед этим Циммерман долго и нудно огорчался, что так бедно и некультурно живут на такой хорошей, богатой земле. — Тут будет рай. — Фюрер так и сказал, когда смотрел на деревеньки без дорог. Здесь столько детей и все ужас, с какими здоровыми белыми зубами. Разве фюрер приезжал в Белоруссию? — Какую Белоруссию? Я говорю про Украину. — Вы не украинец, можно с вами откровенно. Они-то больше всего нас и беспокоят. Слишком много их, этих украинцев. А земля под ними самая лучшая в Европе. Пусть едут в райх, а мы на их место. Симмерман даже расхохотался, вообразив эти встречные перевозки. Его гиммлеровская пенсне просто пылала от удовольствия. — А когда мы заселим Украину, нам будут мешать эти вечные глаза на хлебников-соседей. Потом он спохватился, вспомнил, что белый все же не немец, и как раз сосед. — Давайте забудем, Клаус, кто из нас немец, кто русский. Допустим, мы и есть те счастливчики, которые потом будут жить после всей крови и жестокости. Вот сегодня нам с вами... Какое нам дело до древних народов, племен, которые были, потом их не стало. И, наверное, не метелочкой из перьев, а железной метлой их смели. Что мы от этого аппетита теряем, сон? Мы пользуемся их теоремами или числами. А про них и думать забыли. От сибаритов остался ночной горшок. Говорят, единственное их изобретение — от целого народа ночной горшок. Ну и что, это мешает нашему счастью? Так и потомки наши, да они и они замечать не будут, что под ногами чей-то прах, пепел. Вот, говорят, дети, дети, может, лучше перевоспитать. Кровь не перевоспитаешь, ее можно лишь вылить. И даже лучше, менее болезненно, всю, за раз, чтобы не делать этого снова и снова. Рад, что вы, Николяус, не могли читать Шпенглера. Был у нас философ еще до фюрера. Не нужно было бы объяснять, что такое бремя фаустовских народов. Англичане его несли и испытали, но они слишком практичный народ, слишком жадный, торгашеский. Им не хватало идеализма. Они не умеют мыслить высоко. Так кто-то обязан. Снова и навсегда проделать эту работу, упорядочить, наконец, мир, пока его не сожрал, как сифилис выродившийся мировой город. Омолодить мир, развращенный еврейскими плутократами и большевистским социализмом. Только фаустовские народы способны на такую кровь. А из них по-настоящему только германский. На нас взвалили работу, и на нас же теперь проклятие всего мира. Сколько надо идеализма иметь, чтобы не слушать воя и нести свое бремя. Ну, а если трезво взвесить, разве мы лишь для себя? Даже фюрер не вечен. Не он, не мы будем пожинать плоды новой жизни в тысячелетиях. Ну, а немцы, не немцы, какая разница, будут жить люди. Когда один народ, одна раса, тогда все просто люди. А какие? И жизнь какая? Не уверен, что я вот так же философствовал бы, будь я на вашем месте. Нет, я не дурак, чтобы поверить, что вы, иностранцы, за идею нашу сражаетесь. Но если не сердцем, то хотя бы головой можно понять. Вот вы, Николаус, могли заметить, что я не питаю ненависти к здешним жителям. Разве я похож на многих других моих соотечественников, а почему? Да потому что не за что ненавидеть пепел, на котором взойдет завтрашняя Нива. На ваших людей нужно смотреть то же, как на полезных участников общего дела. Да, но выше не только их жизни, но и нашей. Каждому свое. Мы все заняты исторической работой. Даже та женщина, даже ребенок. Одни расчищают поле, убивают. Да, это так другие горят и умирают, но все для того чтобы не было больше этого никогда чтобы не было если я излюсь на кого так это на предков наших ваших неважно которые и свою часть работы переложили на нас чтобы так не говорили потом о нас с вами мы должны сделать свою работу добросовестно для этого нам дана В нас вложена особенная чуткость расового инстинкта, потом он может выветриться, и за предков, и за потомков. Это наше проклятие, но надо исполнить все до конца, чтобы не пришлось кому-то снова лить кровь, мучить кого-то снова и снова. И все лишь от того, что вы, Николаус, или я, Цемерман, пожалели ребенка одного единственного. Я одного, вы одного так говорил Циммерман. А потом, когда начинал вроде бы трезветь, хотя пил еще больше, вдруг погружался в обиду скучную и текучую, как рассвет с головной болью. Вспоминал всех своих родственников, доказывал свою прибалтийскую близость к Альфреду Розенбергу, а потом ругал и родню Розенберга, а заодно и всех, кто когда-либо обижал его Циммермана. Обидчиков набиралось много, потому что все, кто обижал Цемермана, были врагами и Великой Германии. Бесчисленные обидчики Германии наносили удары и по сердцу учителя Цемермана. Подумайте, так у всех на земле и дел других не было, как только чинить нестерпимые обиды ему, Цемерману и Германии. Из показаний на суде Рольфа Бурхарда. Зондерфюрера немецкой комендатуры города Бобруйска. Вопрос. Участие в сожжении деревни Козуличи вы принимали по собственному желанию? Ответ. Так точно. Вопрос. Вы имеете высшее юридическое образование. Скажите, как вы рассматриваете факт сожжения абсолютно ни в чем не повинных трехсот мирных жителей? Из ваших показаний следует, что вы за два куска сала, четыре-пять кусков свинины и гуся, приняли участие в сожжении заживо 300 человек. Ответ. Да, это так, это жуткое дело. Я раньше никому не говорил об этом, и только наследстве рассказал всю правду. Вопрос. Вы считаете себя политически грамотным? Ответ. Я считал и считаю себя грамотным. Вопрос. Скажите, когда вы стали понимать, что фашист это человек, который покрывает себя позором? Ответ. Процесс этого осознания проходил у меня медленно. Началось это во время пребывания в Бобруйске и особенно сильно во время пленения. Но я считаю, что в настоящее время, может быть, я освободился от фашистской идеологии, но какие-то остатки еще имеются. Может быть, в течение полугода я освобожусь совершенно. Смех в зале.